Между прутьями кончик пледа с сидения и всю дорогу упорно жуёт его в перерывах между приглушёнными рыданиями. Тётя однако психологом не была. Когда она в этот вечер готовилась отойти ко сну, то обнаружила, что Саджи проела несколько дыр в носках, которые она надевала на ночь, и перешла в такую безыскусную, не психологическую ярость, что закуталась в одеяло с головой и не позволила нашему милому котёночку забраться к ней. Саджи, не привыкшая к такому бездушному обращению, в свою очередь пришла в ярость. И тетя Луиза, которая всегда носила шерстяное белье, утром увидела дырки во всем, что наоборот сняла на ночь. У бабушки она не нашла ни капли сочувствия, та только от души посмеялась. А Саджи, завертая на день в пустой комнате, во избежание новых бесчинств, проводила день, изрытая, изрыгая во всю мочь страшные проклятия и издеваясь у дверной щели над жирным, холощеным черным котом бабушки, который окаменел от ужаса по другую сторону двери. Это еще больше расстроило тетушку. Она трепетала при мысли, что кошки доберутся друг до друга и устроят драку. И когда мы приехали поздно вечером, она была просто в истерике, мучимая совестью. Во-первых, от испуга она не решалась открыть дверь и покормить Саджи, а во-вторых, в ужасе скрыла все от бабушки. Домой мы ехали молча, ошеломлённые воздействием, которое один сиамский котёнок оказал на тихий старомодный дом. А на заднем сиденье Саджи, упаянного, возобновила свою игру в похищенную. Только теперь, пока вокруг никого не было, она сохраняла полную безмятежность и сидела, выпрямившись, сложив лапки и чинно обдвив их хвостиком, храня на мордочке выражение вдовствующей герцогини, возвращающейся из театра. Однако чуть она замечала огни, то ли свет фар встречной машины, то ли в окнах дома, как бросалась к окошку, трогательно прижималась к нему и вызывала о помощи. Она устроила великолепный спектакль, когда мы проезжали мимо кинотеатра, откуда как раз расходилась публика с последнего сеанса. И билась лапками о стекло в жалостном, беспомощном отчаянии, какое сделала бы честь и Лилиан Гиш, звезде немого кино. В кадрах, где она терзает, где ее терзает жестокий отец. Но превзошла она себя, когда мы остановились на красный свет в деловом центре города. Вопли многих сиамских кошек роковым обринам схожи с плачем младенца. Но в тот вечер саджи... побила рекорды всех сиамских котят и человеческих младенцев. Она рыдала, она стонала, она завывала, так что прохожие на тротуаре начали заглядывать в нашу машину, сурово хмурясь, ведь внутри, по-видимому, одновременно били, морили голодом и подвергали изъещённым пыткам бедного сиротку. Естественно, что Саджи к этому моменту исчезла под сиденьем Чарльза, откуда продолжала черевовещать. Вот-вот разъярённая толпа прохожих линчевала бы нас, но тут зажёгся зелёный свет, и Чарльз, участвующий в гонках в молодости,